Глава 43. Утро выдалось пасмурным и ветреным. По небу плыли индигово-черные тучи, готовые в любой момент разразиться дождем. Люди быстро собрались и двинулись по каменистому склону туда, где возвышался Мальтан, конечная, как надеялся Эл, цель их путешествия. Они шли целый день, пока не ощутились на гребне, с которого открывался вид на лагуну странной Красной реки. «Море крови!» — выдохнул Тагор, «Самое место для схватки с вампирами!» «Не только с ними!» — добавил Ирт, указывая рукой на пестревшие у подножья вулкана палатки. «Здесь еще наемники Рокбельда, Несмотря на то, что сам он мертв, его солдаты верны Эрдегусу и Гринфельду». «Мы постараемся их обойти», — проговорил Эл. Прищурившись, он рассматривал склон Мальтана. И вскоре разглядел то, что искал. Старый, похожий на Зиккурат храм. — Те, кто нам действительно нужен, сейчас карабкаются к жерлу вулкана, — добавил некромант, жестом привлекая внимание своих спутников. — Вампиры-колдун несут яйцо на вершину. — Ты уверен? — спросил Рат. — Это очень далеко. — Ничего, я вижу. — Гринфельд прижимает к животу внушительный сверток. — Верно, — подтвердил Тагор. — Так и есть. — — С ними какие-то люди, — заметила лиина Наемники. — Нет, вампиры. Среди них наш старый знакомый. Дарон, кажется. — Этот здесь, — поморщился Ирт. — Пойдем туда? Эл кивнул. — Жаль, что солнце уже село, и вампиры могут чувствовать себя свободно, — проговорил он, глядя на горизонт. — Если бы мы подоспели чуть раньше. Но чего нет, того нет. Он махнул рукой. Оставим здесь все, кроме оружия. Еда и одежда понадобятся нам снова, только если мы останемся живы. — И тем, кто останется жив, — добавил Ирт, снимая плащ. Эл взглянул на него и сказал. — Да, ты прав. Возможно, уже никто не вернется за этими вещами. Но мы пришли сюда, чтобы сделать все, что будет в наших силах. — Согласен, — юноша кивнул. Остальные последовали их примеру и оставили себе только оружие. Лошадь и гора пришлось укрыть в небольшой расщелине. Лошадь не могла спускаться по уступам, а мутант мог привлечь внимание. Элла оглядел своих спутников, товарищей, друзей. Давно он не мог никого назвать этим словом. И вот неожиданно обрел их. Не для того ли, чтобы потерять? Тагор... Девушка и жрец, раненый, кроме того, рад уже стар. Он, конечно, хороший боец, но выстоит ли в этом бою? Впрочем, священник сам хотел этого, ведь именно он привел их сюда. И он не считал, что, может, кому бы то ни было запрещать делать то, к чему призывает совесть. Царкач, зачем ему все это понадобилось? Одна случайная встреча. Неужели он действительно так сильно хочет отомстить за смерть друзей? Судя по решительному виду Тагора, именно так и было. Лина, Понимала ли она, чем может закончиться для них это путешествие? Сейчас она стоит с мечом, и ей страшно. Почему бы ей не остаться здесь или не вернуться в Карлсдейл? Элл встретился с девушкой глазами и увидел, что она не отступит. Не попросит оставить ее здесь. Она отряхнула головой, как бы подтверждая, что готова. Ирт — мертвец, которому не дали расстаться с жизнью. Он ехал за смертью, опустошенный и равнодушный ко всему. Однако теперь, когда почти достиг цели, в нем снова проснулась жажда жизни. Готов ли он расстаться с ней ради спасения тех, кто ничего не значил для него? Что он выберет? — Мы идем? — спросил Ирт, обращаясь к Эллу. — Да, — ответил тот. «Все готовы. Тогда за мной!» Они начали спускаться под прикрытием скалы и огромных валунов. Им пришлось сделать большой крюк, чтобы обогнуть плато, на котором разбили лагерь остатки армии «Синего паука». Время от времени кто-нибудь осторожно выглядывал и проверял, насколько продвинулись Гринфельд и Ердегус. Луна зашла за тучи, когда лиина спрыгнув с камня, сообщила. — Их больше не видно. Наверное, добрались до вершины. — Осталось немного, — сказал Эл. — Не будем торопиться. Нам не справиться с наемниками. У них наверняка полно арбалетов. Будем красться как мыши, даже если это займет больше времени. В конце концов, мы знаем, что Василиска еще не вылопился Только я не понимаю, зачем им понадобилось тащить яйцо наверх, — заметил Тагор. «Думаю, они хотят устроить там ловушку», — сказал Рат. «Василиска нужно где-то держать. Видимо, они решили, что жерло вулкана — самое подходящее место. Кстати, ночью я наблюдал за звездами. По ним я узнал, что этим утром Василиск должен вылупиться. У нас не так и много времени». «И ты молчал?» — возмутилась Лина. «Почему?» — Рат пожал плечами. «Что бы это изменило?» «Разве мы смогли бы двигаться быстрее?» «Ну, по крайней мере, — начала была девушка, — но замолчала. Жрец был прав, отряд шел на пределе возможностей». «Мы успели, и это главное», — примирительно сказал Рат. «Если бы так», — пробормотал Тагор. «Жрец прав. Времени мало», — вмешался Эл. «Но мы на месте, и теперь важно правильно разыграть наши карты». «Так что идемте, только тихо». Часа через полтора они прошли над багровеющей в сумерках лагуной и очутились у подножья Мальтана. Склон был изрезан застывшими потоками лавы и горами шлака. От пепла его поверхность казалась матовой. Подниматься по ней было нетрудно, только Эллу и его спутникам пришлось немного обойти гору, чтобы не попасться на глаза остаткам армии Рогбальда. Поэтому они не видели воздушных кораблей Мурсколов и их воинство, объединившееся с наемниками. Люди двигались гуськом, напрягая уставшие мышцы, обливаясь на холодном влажном ветру потом. Нормально себя чувствовал только Эл. Через три четверти часа у горизонта сверкнула молния, а через несколько секунд до отряда донесся раскат грома, и эхо, усилив его, разбросало по окрестностям. Небо потемнело еще больше, казалось, кто-то залил его черной смолой. Начал накрапывать дождь, потом капли стали падать чаще. Когда половина склона осталась позади, припустил настоящий ливень, холодные хлестки, камни, по которым ступали люди, стали скользкими. Приходилось все время следить за тем, чтобы не оступиться. Вода барабанила по амигасе некроманта, его плащ был мокрым насквозь. Но мертвая плоть не чувствовала холода. Из-за вулкана выплыла желтоватая луна. Она казалась мутной благодаря покрывшим небо тучам. Стало очень холодно. Разряженный воздух резал легкие. Пришлось сделать несколько привалов, чтобы раненые могли передохнуть. Только к исходу ночи отряд достиг вершины. До рассвета оставалось еще около часа, когда Эл остановил своих товарищей. «Вам нужно восстановить силы перед боем, иначе станете слишком легкой добычей», — сказал он, садясь на сгусток застывшей лавы. Тагор похлопал у жреца по плечу. «Когда ты говорил о том, что Василиск должен вылупиться этим утром, о каком конкретном времени шла речь?» — поинтересовался он, усаживаясь напротив рада и раскладывая на коленях метательные ножи. «Хотелось бы знать, сколько у нас в запасе». Жрец нервно пожал плечами. — Может, час, может, два, кто знает. Возможно, Василиск вылупится с первыми лучами солнца. Он невольно взглянул на горизонт, но небо там еще было темным. — Значит, мы не станем дожидаться рассвета, чтобы напасть? — Помните, — сказал Тогор, заново намазывая свои метательные ножи чесноком. — Рубите вампирам головы, иначе ваши мечи будут бесполезны. — Мы знаем, — отозвался Рат. Он тяжело дышал и поминутно отирал катившийся градом пот. Впрочем, возможно, это был просто дождь. Лина поправила промокшие повязки себе и остальным раненым. Ирт смотрел на вершину, словно ждал, что там появится кто-нибудь из их врагов. Лицо у него было бледное, мокрые волосы прилипли к лбу Эл легко просчитал в глазах юноши смятение. «Я чувствую себя так, словно готовлюсь». — Окунуться в ледяную прорубь, — признался Ирт, ни к кому конкретно не обращаясь. — Мне кажется, мы решились на этот поход от отчаяния, а не от храбрости. Он медленно покачал головой. — У нас нет шансов. В его голосе прозвучала неприкрытая горечь. — У меня похожее ощущение, сказал Тагор. Наверное, это и называется отчаянной храбростью. Он попытался изобразить улыбку, но вместо нее вышла гримаса. — И все же, — добавил он, хлопнув Ирда по плечу, — шанс есть всегда. — Конечно, не все из нас уцелеют, но давайте думать о хорошем и надеяться. Тагор замолчал, подбирая слова, но так и не нашел. Махнув рукой, он снова принялся старательно натирать ножи чесноком. Эл почувствовал, что отдых затянулся, и его товарищами начали овладевать мрачные мысли. Нужно было немедленно их отвлечь. — Пора, — сказал он, вставая. Мы все знаем, зачем пришли и что нас ждет. Сделаем последние шаги так, как хотели. С этими словами он начал подниматься к жерлу вулкана. Остальные, обнажив оружие, последовали за ним.